Третий, по сути, не смешал спирт с глюкозой равными частями и разлил в два граненых стакана до краев. Затем достал из кармана халата одну большую конфетину-мишку на севере, честно разделил ее пополам, поднял свой стакан и сказал одну-единственную фразу. «Видишь ли, Петюня?»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 Даже если у тебя обнаружится мотавела больше, чем у юшака, одно слово малоледка. Я тебе могу только соли на хвост насыпать. Самое большее опять в Каскелен. И всё. А мне лично пятера корячится. Как по предварительному сговору. То какого ещё сговору не понял тогда Мика. «По сговору с тобой, чудик!» — рассмеялся Лаврик. «Ну учти, если когда-нибудь нас и возьмут, ты хоть и малолетка, веди себя как взрослый. Ни хера им не подписывай, лишнего не трекай. Лучше вообще молчать в тряпочку. Там тоже сидят не пальцем деланные. Попадаются такие ушлые, что поймать тебя на слове им ничего не стоит». Они на это «будьте натий», как натасканы, одной неосторожной словечкой «не захочешь, а вломишь». И потянулась ниточка. Нас, как подельников, конечно, дело по разным камерам брось. Так ты в камере ни с кем не корешись. За пол пайки заложат. Там, сучившихся, как в шеи на нищем,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 Ты гордись тем, что на канале не чалился, в коме лес не валил и на рудниках срок не мотал. А когда тебя берут только по подозрению, и против тебя у них нихрена нету, одни их фантазии, то они ждут, что ты сам расколешься. Привод называется. Это ты уже проходил. Будешь умненьким, будешь на воле. Хотя всякое случается. Мы с тобой еще от нашей клиентуры выигрыши. У нас такая клиентура, как бы сказать, стыдливая, что ли. Мы обнесем эту хатку, а он заяву писать стесняется, потому как он сам вор, не нам чета. Обыску Лильки Хохловой, видимо, ничего не дал.